Глава четвертая. Пятница. С двух-ноль-ноль до трех-тридцати часов утра. Немецкий офицер подался вперед и сложил пальцы домиком. Он явственно наслаждался моментом. «Гауптман Нойфельд, капитан Меллари. Он окинул взглядом места на форме Меллари, с которых тот срезал знаки различия. «Или какой там у вас ранг? Удивлены встречи со мной?» «Да я счастлив встречи с вами, Гауптман Нойфельд!» Оправившись от изумления, мэллори медленно расплылся в улыбке и облегченно вздохнул. «Вы даже представить себе не можете, насколько я счастлив!» По-прежнему улыбаясь, он обернулся к дрожному, и улыбка его тут же сменилась озабоченностью. «Но ты-то кто такой?» «Гауптман Нойфельд! Кто этот человек? И кто, черт побери, те люди снаружи?» Должно быть, они, они... Дрошно мрачно перебил его. По дороге его человек убил одного из моих людей. Что? Нойфельд с лица которого в раз сошла улыбка, резко вскочил, сбив за собой стул. Однако Меллери, совершенно не обращая внимания на немца, снова возвал к югославскому капитану. Кто ты? Скажи мне, черт тебе возьми. Нас называют четниками медленно проговорил дрошный. «Четники? Что еще за четники?» «Уж простите мне, капитан, недоверчивую улыбку». Нойфельд взял себя в руки, и лицо его застыло в настороженной бесстрастности, выражении, в котором живыми оставались лишь глаза. «Весьма и весьма неприятное может случиться с теми», подумалось мэллори «кто по незнанию недооценит Гауптмана Нойфельда». «Но как так?» Командир особой миссии в Югославии и не проинструктирован должным образом, что четники наши союзники. Союзники? А! -а, -а! Лицо мэллори озарилось пониманием. Предатели. Югославские коллаборационисты, так что ли? Дрошный издал утробный рык и, схватившись за рукоять ножа, ринулся к английскому капитану, однако Нойфильд остановил его резким окликом, сопровождаемым ударом по столу. Я какой такой особой миссией вы толкуете? -⁇ вопросил Меллори. Он оглядел двух мужчин и насмешливо улыбнулся. Впрочем, мы действительно особая миссия, вот только не в том смысле, в каком вы полагаете. Во всяком случае, как мне это представляется. Нет? Техника вскидывания бровей у Нофильда ничуть не уступала Миллеровской, отметил про себя Меллори. «Тогда почему же мы, по-вашему, ожидали вас?» «Да черт его знает!» – развел руками командир командос. «Мы думали, нас ждали партизаны. Боюсь, именно поэтому человек дрошного и погиб». «Поэтому человек дрошного, Гауптман накинул Мэлори обманчиво невозмутимым взглядом, поднял стол и в задумчивости уселся. «Пожалуй, вам стоит объясниться». Как приличествует человеку география похождений которого охватывала весь лондонский Уайстенд, Миллер имел обыкновение пользоваться за едой салфеткой. Не изменил он своему правилу сей час, заткнув означенный предмет за воротник кителя, пока сидел на рюкзаке в расположении лагеря Нойфельда и с брезгливой гримасой поглощал из котелка гуляш весьма сомнительного приготовления. Три сержанта... Сидевшие рядышком с раскрытыми ртами подивились уроку хороших манер Капрала, а затем возобновили свой негромкий разговор. Андрея, попыхивая неизменно вонючие сигары и совершенно игнорируя вполне понимаемо переполошившихся часовых, вдобавок еще и борющихся с дремотой, беспечно прогуливался по лагерю, неминуемо отравляя местность табачным дымом. По морозному ночному воздуху откуда-то из отделения доносилось чье-то тихое пение под аккомпанемент, скорее всего, гитары. По завершении греком обхода лагеря Миллер взглянул на него и кивнул в сторону, откуда слышалась музыка. «Кто там солирует?» «Может, радио?» – пожал плечами Андре. «Им стоит задуматься о покупке нового приемника. Мое наметанное ухо...» «Слушайте!» Возбужденно перебил его Рейнольдс с давленным шепотом. «Мы и тут обсудили?» Миллер артистично обмакнул салфеткой губы и добродушно произнес. «Нет, подумайте о скорбящих матерях и подружках, что вы оставите после себя». «Ты о чем?» «О попытке побега, о чем же еще?» «Может, попозже?» «Почему не сейчас?» Подключился воинственно настроенный Гроуз. «Как раз застанем их врасплох». «Не застанем!» – вздохнул Миллер. «Эх, молодость, молодость! Еще раз осмотритесь! Уж не думаете ли вы, что Андрея такой любитель изнурительных прогулок?» Три морпеха осторожно огляделись и затем вопросительно уставились на грека. «Пять неосвещенных окон», – сообщил тот. «За ними пять неосвещенных человек с пятью неосвещенными пулеметами». Рейнольдсу оставалось только кивнуть и отвести взгляд. «Что ж...» Нойфельда подумалась, мэллори хлебом не корми, дай пальцы домиком сложить». Когда-то он знавал судью, не скупившегося на смертные приговоры, так у него была такая же привычка. «История ваша в высшей степени удивительная, мой дорогой капитан мэллори «Еще как», — живо согласился командир командос. Другой она и быть не может, учитывая весьма странное положение, в котором мы сейчас оказались. «Что верно, то верно», – Нойфельд задумчиво побарабанил пальцами. «По вашим словам, вы несколько месяцев промышляли на юге Италии поставками пенициллина и наркотических препаратов. Поскольку у союзников вы занимали должность офицера по связям, добывать припасы через американскую армию и ВВС вам не составляло труда». Под конец трудности все-таки возникли, посетовал Мелори. К этому я и веду. Далее, по вашим словам, все эти припасы переправлялись в Вермахту. Послушайте, может прекратите повторять это по вашим словам, да еще таким тоном. Раздраженно отозвался Командос. Проверьте, если вам угодно, у руководителя отделения Абвера под началом фельдмаршала Кессельринга в Падуе. Извольте. Нойфельд ну взялся за телефон, кратко переговорил на немецком и повесил трубку. «У вас есть прямая связь с внешним миром?» – не мог скрыть своего удивления мэллори «Из такой дыры?» «У меня всего лишь прямая связь с лачугой метров в пятидесяти отсюда, где у нас стоит мощный радиопередатчик. Итак, далее вы утверждаете, будто вас все-таки схватили и отдали под трибунал, и вам оставалось лишь дожидаться утверждения смертного приговора, верно? Если и ваша шпионская сеть в Италии так же хороша, как мы наслышаны об этом, завтра же вы получите этому подтверждение, — сухо бросил Мелори. Конечно, конечно. Потом вам удалось освободиться, перебить охрану, а затем и подслушать инструктаж агентов, готовящихся к заброске в Боснию. Гауптман снова сложил домик. Возможно, здесь вы сказали правду. Какое, говорите, у них было задание? А вот про задание я ничего не говорил. Вообще-то я не особо и обратил внимание. Что-то насчет поисков пропавших английских агентов и уничтожения немецкой шпионской сети. Но утверждать не берусь. Головы у нас, знаете ли, другим были забиты. — Не сомневаюсь, — с отвращением проговорил Нойфельд. «Больше вас занимало спасение собственных шкур. А где же ваши палеты, капитан? Наградные колодки, значки?» «Так, полагаю, представать перед английским трибуналом вам не доводилось, Гауптман Нойфельд?» «Вы могли и сами их срезать», — невозмутимо предположил немец. «А перед угоном самолета, очевидно, вылить три четверти бензина из его баков». «Значит, топливо у вас было залито только на четверть?» мэллори кивнул. «И ваш бомбардировщик не вспыхнул после падения?» «Мы вовсе не собирались разбиваться», — уже пребывая на грани терпения, объяснил мэллори «В наших планах была посадка, но у нас закончилось топливо. И, как нам теперь известно, в самом неподходящем месте». «Всякий раз, когда партизаны разжигают посадочные огни, мы делаем то же самое», – Рассеянно отозвался Гауптман. «К тому же мы знали, что вы должны появиться. Точнее, не вы, а кое-кто другой». «Значит, кончилось топливо», – Нойфильд вновь кратко переговорил по телефону и вернулся к разговору с мэллори «Звучит убедительно, если все это действительно правда». «Вам осталось лишь объяснить смерть подчиненного капитана Дрошного». «Прошу свои извинения. Произошло ужасное недоразумение. Но вы должны нас понять. Нам совершенно не хотелось приземляться у немцев. Прямое соприкосновение нам было бы ни к чему. Мы знаем, как поступают с английскими парашютистами, сброшенными над немецкой территорией». «Идет война», — Гауптман в очередной раз сложил домик. «Продолжайте». Мы намеревались приземлиться на партизанской территории, просочиться через линию фронта и сдаться. И когда отряд «Дрошного» взял нас на прицел, мы решили, что партизаны нас раскусили, поскольку их предупредили об угоне самолета. А для нас это могло означать лишь одно. «Подождите снаружи. Мы с капитаном выйдем через минуту». мэллори подчинился. Андрея Миллера три сержанта все так же терпеливо ожидали на своих рюкзаках и по-прежнему откуда-то доносилась музыка. Командир команды с на мгновение прислушался к ней, затем направился к товарищам. Капрал вновь изысканным жестом обмакнул губы салфеткой и осведомился у мэллори Приятно поболтали. Скормил ему байку, о которой говорил в самолете. Он глянул на морпехов. «Кто-нибудь из вас говорит на немецком?» Все трое покачали головой. «Прекрасно. Английский тоже позабудьте. Будут допрашивать, вы ничего не знаете». «Да я и без допроса ничего не знаю», — выпалил Рейнольдс. «Тем лучше», — ободряюще отозвался капитан. «Тогда ты ничего и не расскажешь, верно ведь?» Он осекся и развернулся кругом, поскольку на пороге избы появились Нойфельд и Трошный. «Пока мы ожидаем подтверждения, немного пищи и вина вам не помешает», – сказал Гауптман. Как и Мэлори, чуть ранее он прислушался к пению. «Но прежде всего вам необходимо познакомиться с нашим Менестрелем». «Нам вполне хватит пищи и вина», – поспешил заметить Андре. «У вас неверно расставлены приоритеты. Вот увидите. Идемте». Столовая, если ее угодно так именовать, располагалась в метрах в сорока от штаба. Нойфельд распахнул дверь, и глазам командос предстало убранство грубо скалочной временки с земляным полом. Два шатких стола на козлах до четыре скамьи. В дальнем конце помещения, в обязательном каменном очаге, горели обязательные сосновые поления. Возле огня, на конце дальнего стола, трое мужчин, судя по поднятым воротникам и прислоненным рядом винтовкам, часовые на отдыхе. Попивали кофе и слушали тихое пение расположившегося прямо на земле человека. Живописный наряд певца состоял из изрядно потрепанного анарака, невообразимо изорванных штанов и сапог до колен, зияющих дырами едва ли не на каждом шве. Под копной темных волос и большими черными очками лица его было практически не разглядеть – Положив голову ему на плечо, рядышком дремала девушка. На ней была английская армейская шинель с поднятым воротником, до крайней степени обвешалая и такая длинная, что полностью скрывала ее ноги. Разметавшиеся по плечам нечесанные волосы платинового цвета сделали бы честь любой скандинавке, однако широкие скулы, темные брови и длинные ресницы, из-за бледности лица, казавшиеся еще темнее, Все эти признаки безошибочно указывали на славянское происхождение красавицы. Ноэфельд подошел к очагу, склонился над певцом и произнес. «Петр, хочу познакомить тебя с нашими друзьями». Музыкант опустил гитару, поднял голову и тронул девушку за руку. Там мгновенно вскинулась и широко распахнула свои большие темные глаза. Вид у нее был словно у загнанного животного. Девушка чуть ли не дико осмотрелась по сторонам, вскочила на ноги и за до самых лодышек, показавших гораздо меньше ростом, потом нагнулась и помогла Петеру подняться. Двигался он неуверенно и осторожно, поскольку, как теперь не вызывало сомнений, был слеп. «Это Мария», – представил девушку Нойфельд. «Мария – это капитан Мелори. «Капитан Мелори проговорила она приятным и чуть хрипловатым голосом на английском практически без акцента. «Вы англичанин, капитан мэллори Решив, что время и место для оглашения своего новозеландского происхождения не совсем подходящее, тот лишь улыбнулся. Но «Ну, вроде того». На лице Марии появилась ответная улыбка. «Давно хотела повстречать англичанина». Она шагнула к протянутой руке капитана, оттолкнула ее и со всей силы залепила Мелори по щечину. «Мария!» – изумленно возрился на нее Гауптман. «Он на нашей стороне!» «Англичанин, да еще и предатель!» Девушка снова вскинула руку, однако от повторной плюхи командира командос уберегло вмешательство Андре. Мария попыталась вырваться из его хватки, однако быстро осознала тщетность усилий и утихла. Лишь глаза ее неистово сверкали на разгневанном лице. Навеянный теплыми воспоминаниями, грек свободной рукой потер свою щеку и восхищенно прокомментировал. «Ух ты, как она похожа на мою Марию!» Он улыбнулся мэллори «Уж руки-то в ход пускать они умеют, эти югославки!» Английский капитан тоже потер свою щеку. В отличие от Андрея весьма уныло и повернулся к Нойфельду. «Возможно, Петер...» «Если не ошибаюсь, так его зовут?» «Нет», — категорично покачал головой Нойфельд. «Позже. Давайте сначала поедим». Он прошел к столу на другой стороне помещения, жестом пригласил остальных садиться, расположился за столом сам и продолжил. «Прошу прощения. Виноват, мог бы и догадаться». Но, хм, в порядке?» — Телекатно осведомился Миллер. «Что?» «Дикий зверь? Скорее уж опасный домашний зверек, а?» Она закончила Белградский университет, кафедра иностранных языков. Насколько знаю, получила диплом с отличием. Через некоторое время после завершения учебы вернулась домой в Боснийские горы. И узнала, что родители едва младших братишки зарезаны. Она, хм, в общем, с тех пор она такая и есть. Меллари поерзал на скамье и посмотрел на девушку. Та обуравила его немигающим взглядом, и выражение ее темных глаз было отнюдь не воодушевляющим. Командир команды обратился к нофильду Кто это сделал? С ее родителями я имею в виду. Партизаны! С яростью прошипел трошный. Гори в аду их гнилые души. Родители Марии были из наших тщетниками. «А певец?» – продолжил расспрашивать Мэллори. «Ее старший брат», – Ноифельд покачал головой, – «слеп от рождения. Мария всегда водит его за руку. Она его глаза, его жизнь». На какое-то время за столом воцарилась тишина, но затем подали еду и вино. «Да», – подумалась Мэлори, – «если армию на марше ведет желудок, она явно далеко не уйдет». Капитан знал, что ситуация с продовольствием у партизан близко к отчаянной. Однако, судя по данной репрезентативной выборке, положение четников и немцев было немногим лучше. Без всякого энтузиазма он немного поковырял ложкой, вилкой попросту было бы не управиться. Сероватое жаркое, в котором весьма скудные кусочки неопределимого вида мяса уныло плавали в кашеобразной подливке равным образом загадочного происхождения. Мелори взглянул на Андрея напротив и подивился его гастрономической стойкости, поскольку миска грека уже оказалась почти пустой. Миллер на свою порцию старался не смотреть, зато он и без изысканности подтягивал терпкое красное вино. Три морпеха же на поданную еду пока даже и не взглянули, будучи полностью поглощены созерцанием девушки у очага. Но Эфельд заметил их интерес и улыбнулся. «Не могу не согласиться, джентльмены, прекрасней девушки я тоже не встречал, и уж одному небу известно, как она выглядела бы, если бы помылась. Вот только она не для вас, джентльмены, она вообще не для мужчин. Видите ли, она уже замужем», – он осмотрел вопрошающие лица и покачал головой. «Не за мужчиной, за идеалом, если смерть можно назвать идеалом, смерть партизаном. «Очаровательно!» – буркнул Миллер. Больше комментариев не последовало, да и что тут можно было еще сказать. Мужчины продолжили есть в тишине, нарушаемой лишь негромким пением от камина. Голосу благозвучности было не отказать, но вот гитара, к сожалению, звучала фальшиво. Андрей отпихнул пустую миску, раздраженно посмотрел на слепого музыканта и повернулся к Нойфельду. «О чем он там поет?» «Старая боснийская песня о любви, как мне объясняли. Очень старая и очень печальная. У англичан есть что-то похожее». Он щелкнул пальцами. «Да, точно. Девушка, которую я оставил». «Скажите ему, чтобы пел что-нибудь другое», – пробурчал грек. Гауптман озадаченно посмотрел на него, но затем внимание его переключилось на появившегося немецкого сержанта, который что-то зашептал ему на ухо. Нойфельд кивнул, и сержант удалился. «Так», – задумчиво произнес немецкий офицер, – «поступило радиосообщение от патруля, обнаружившего ваш самолет. Баки оказались пустыми. Жалую подтверждение, и спадаю, и можно и не дожидаться. Как считаете, капитан Меллори? «Не понимаю». «Неважно». «Скажите, вам когда-нибудь доводилось слышать о генерале Вукаловиче?» «Как-как?» — Вукалович. — Он не за нас, — убежденно заявил Миллер. — Только не с таким именем. — Тогда вы единственные во всей Югославии, кто не знает о нем. Здесь про него слышали все. Партизаны, четники, немцы, болгары — все. Он местный национальный герой. — ко мне вина, — потребовал Андре. — Вам лучше послушать, — резко бросил Нойфельд. Укалович командует партизанской группировкой по численности почти дивизии, которая вот уже около трех месяцев блокирована в излучении Неретвы. Вукалович безумен, как и его подчиненный. У них совершенно нет укрытий, им не хватает оружия, практически не осталось боеприпасов, и у них вот-вот начнется голод. Армия одета буквально в лохмоте. С ними практически покончено. Почему же они не отступают? — спросил Мэлори. — Отступление невозможно. На восток им не дает уйти глубокое ущелье. А на севере и западе непроходимые горы. Единственный возможный путь на юг через мост на Неретве. Но там их стерегут две наши бронетанковые дивизии. — И никаких горных проходов? — продолжил расспрашивать командир Командос. — Или перевалов? — Есть два, блокированные нашими отборными частями. «Почему же тогда они не сдаются?» – рассудительно вопросил Мелри. «Неужто им неизвестны законы войны?» «Я же говорю, они безумны», – ответил Нойфельд. «Совершенно безумны». В это самое время Вукалович и его партизаны как раз демонстрировали другим немцам, сколь далеко зашло их безумие. Западный проход представлял собой узкое, извилистое и усеянное булыжниками ущелье с отвесными стенами. И это был единственный способ преодолеть непроходимые горы, запирающие зеницу клеть с востока. Вот уже три месяца немецкие пехотные подразделения, недавно значительно усиленные опытными горными соединениями, пытались пробиться через проход, и все три месяца их атаки яростно отражались. Однако немцы и не думали прекращать попыток завладеть ущельем, и в эту ночь, выдавшуюся особенно холодной когда из-за облаков периодически появлялась луна и то и дело начинал валить снег, они предприняли очередное наступление. Немцы повели атаку с хладнокровным профессионализмом и расчетливостью передвижений, выработавшимися в ходе многочисленных и ожесточенных боев. Они выдвинулись в ущелье тремя довольно стройными и благоразумно рассредоточенными порядками. Благодаря белым маскировочным халатам, использованию каждого имеющего укрытия на местности и совершению коротких перебежек лишь в моменты, когда луна скрывалась за облаками, заметить наступающих солдат было практически невозможно. Но при этом они сами же и выдавали свое месторасположение. Боеприпасов для автоматов и винтовок, очевидно, у них имелось хоть отбавляй, и вспышки из их стволов раздавались почти беспрестанно. Почти такой же беспрестанный приглушенный грохот закрепленных горных орудий, доносящийся с некоторого расстояния позади штурмующих, указывал на источник ползущего артиллерийского заградительного обстрела, предварявшего продвижение немцев вверх по усеянному валунами склону узкого прохода. Югославские партизаны поджидали врага в горловине ущелья, укрываясь за редутом из булыжников и поспешно нагроможденных валунов с расщепленных стволов деревьев, поваленных немецкой артиллерией. Несмотря на глубокие сугробы и пронизывающий восточный ветер, мало кто из бойцов был облачен в шинель. В основном одеяние их составляла разнообразнейшая форма, некогда принадлежавшая солдатам английской, немецкой, итальянской, болгарской и югославской армии, и единственным общим отличительным признаком партизан служила нашитая на правой стороне пилотки «Красная звезда». К тому же, по большей части формы эта была основательно потерта и изорвана, так что защищала от пронизывающего холода едва ли не символически, и партизаны беспрестанно тряслись. Далее, поразительно большое количество обороняющихся имели ранения, и повсюду мелькали шины на ногах и повязки на руках и головах. Однако самой характерной чертой данного разношерстного собрания являлись вытянутые и изнуренные лица, и глубоко вытравленным складкам от голода на них противостояли лишь спокойствие и полная решимость людей, которым уже нечего было терять. Почти в самом центре группировки защитников под укрытием толстого ствола сосны, одной из немногих уцелевших после обстрелов, стояли двое мужчин. По сидеющим черным волосам и изрезанному глубокими морщинами лицу Истощение, на котором теперь обозначалось еще даже больше, безошибочно угадывался генерал Вукалович. Но вот блеск в его темных глазах оставался все таким же лихорадочным. Генерал склонился прикурить у офицера, смуглого у мужчины с крючковатым носом и тоже черными волосами, по меньшей мере половина которых скрывалась под окровавленной повязкой. Вукалович улыбнулся. «Ну, конечно, я безумен, мой дорогой Стефан». «И ты безумен, в противном случае ты оставил бы эту позицию еще несколько недель тому назад. Все мы безумны, ты разве не знал?» «Да знаю я», — Стефан потер тыльной стороной ладони, отросшую за неделю бороду. «Ваше приземление с парашютом час назад поступок тоже безумный. И вас...» Тут буквально в полуметре от него раздался выстрел, и майор умолк и склонился к худому юноше, никак не старше семнадцати лет, вглядывающемуся через прицел винтовки или Энфилда в белый сумрак ущелья. Снял его. Паренек изогнулся и посмотрел вверх. Ребенок. Совсем еще ребенок в отчаянии, подумал Вукалович. Да ему еще только в школу ходить. Юный боец ответил. «Не уверен, товарищ майор». «Сколько у тебя осталось патронов? Сосчитай». «Я и так знаю. Семь». «Не стреляй, пока не будешь уверен». Стефан повернулся к Укаловичу. «Господь свидетель, товарищ генерал, вас чуть ли не снесло прямо в лапы к немцам». «Без парашюта могло быть и хуже», — мягко возразил тот. «Недолго нам осталось». Стефан в сердцах ударил кулаком по ладони. «Да почти совсем ничего. Вы точно рехнулись, коли вернулись. Да вы им нужны даже больше» он вдруг осекся буквально на долю секунды прислушался стремительно бросился к вукаловичу и повалил его на землю в каменную россыпь в нескольких метрах от них со свистом ударилась минометная мина и взорвалась совсем рядом раздался чей то предсмертный вопль затем ударила вторая мина а потом третья и четвертая все на расстоянии не более десяти метров друг от друга пристрелялись черт по их потрал стефан вскочил на ноги и всмотрелся в ущелье Несколько секунд он совсем ничего не различал, поскольку Луну затянули облака, но затем она снова появилась, и враг предстал перед ним, как на ладони. Несомненно, получив некий заранее оговоренный сигнал, немцы уже не делали попыток укрываться, но неслись с максимально возможной скоростью вверх по склону с автоматическими карабинами и винтовками наперевес. И стоило лишь Луне осветить поле битвы, атакующие открыли огонь. Стефан поспешил укрыться за валуном. «Огонь!» – закричал он. «Огонь!» Первый открытый партизанами шквальный огонь, довольно нестроенный, продолжался лишь несколько секунд. А затем на долину вновь опустилась черная тень. Стрельба прекратилась. «Продолжать огонь!» – заорал Вукалович. «Не останавливаться! Они наступают!» Он выпустил очередь из автомата и бросил Стефану. «Наши друзья внизу знают, что сейчас начнется». «Должны», — согласился Стефан, затем выдернул шнур немецкой гранаты и бросил ее вниз по склону. «Мы им преподали уже достаточно уроков». Из-за туч в очередной раз вышла луна. Передовые линии немецкой пехоты находились уже не далее, чем в двадцати метрах. Обе стороны принялись обмениваться выстрелами в упор и метать гранаты. Несколько немецких солдат упало, но за ними появилось еще больше, и все они без промедления кидались на редут. На короткое время порядки смешались, кое-где завязались яростные рукопашные схватки. Люди кричали друг на друга, проклинали друг друга, убивали друг друга. Однако редут держался. Внезапно луна вновь вскрылась за плотными тучами, в ущелье опустилась тьма, и всеобщая свалка постепенно замерла. Отдаленный артиллерийский грохот и минометный обстрел утихли, а затем и вовсе прекратились. Ловушка? спокойно спросил Вукаловичу Стефана, Как думаешь, снова попрут? Не этой ночью, уверенно отозвался тот. Они храбрецы, но но не безумцы, но не безумцы. Открывшаяся рана заливала кровью Стефану лицо, и все же он улыбался затем майор поднялся и обернулся к подоспевшему сержанту здоровику который небрежно отдал чести доложил они отступили товарищ майор на этот раз наши потери семь человек убитыми и четырнадцать ранеными поставь пикеты внизу метров через двести приказал стефан и обратился к укалычу слышали генерал семь убитых четырнадцать раненых сколько остается двести может двести пять «И это из четырехсот?» – скривился Уколович. «Боже мой, из четырехсот!» «Причем шестьдесят из них ранены. По крайней мере, теперь их можно отправить в госпиталь». «Госпиталя больше нет», – мрачно сообщил Стефан. «Не успел доложить. Сегодня утром разбомбили, оба врача погибли. И все наши медикаменты – бах! И все». «Уничтожены все?» Генерал погрузился в молчание. «Из штаба пришлют немного. Ходячие раненые могут добраться до него сами». «Раненые не уйдут, генерал. Не теперь». Вукалович, понимающе кивнул и продолжил. «Что с боеприпасами?» «На два дня. На три, если будем беречь». «Шестьдесят раненых». Генерал потрясенно покачал головой. И практически никакой медицинской помощи. Боеприпасов почти нет, провизии тоже. И никакого укрытия. И они не уйдут. Они тоже безумцы. Да, товарищ генерал. Я спущусь к реке. Повидаюсь с полковником Лазл в штабе. Так точно, товарищ генерал. Стефан слабо улыбнулся. Сомневаюсь, что вы застанете его в лучшем душевном расположении, нежели у меня». «Я и не надеюсь», — отозвался Укалович. Стефан отдал честь, развернулся и оттер кровь на лице. Затем сделал несколько неуверенных шагов и склонился похлопотать над тяжело раненым. Генерал без всякого выражения понаблюдал за ним, только и качая головой. Потом тоже развернулся и ушел. Мелори покончил с едой и закурил сигарету. Так что предпримут партизаны в зене или как там он называется, спросил он. Они собираются прорваться, ответил Нойфельд. Во всяком случае, попытаются. Но по вашим словам, это невозможно. Попытаться-то этим психам партизанам ничто не помешает. Как бы я хотел, с горечью продолжил Гауптман чтобы мы вели нормальную войну против нормальных людей, вроде англичан или американцев. Как бы то ни было, мы располагаем информацией, причем весьма достоверной, что попытка прорыва неминуема. Проблема в том, что прохода два, не говоря уж о том, что они могут атаковать мост через Неретву. И место предстоящего прорыва нам неизвестно. «Все это очень интересно», – Андрей кисло глянул на слепого музыканта, – по-прежнему заходящегося собственной интерпретацией старинной боснийской любовной песни. «А теперь мы можем поспать?» «Боюсь не этой ночью», – Нойфельд обменялся ухмылками с дрожным. «Вот это вы и выясните для нас, где они предпримут этот прорыв». «Кто мы?» – Миллер осушил стакан и потянулся за бутылкой. «Безумие определенно заразительно. Партизанский штаб отсюда в десяти километрах». Как будто и не слышал его Гауптман. «Пойдете туда, как в заправдошняя английская разведывательная миссия, якобы сбившаяся с пути. А когда разнюхаете их планы, скажете, мол, вам надо в главный партизанский штаб в Дрваре, куда, естественно, не пойдете. Просто вернетесь сюда. Что может быть проще?» «Миллер прав», – твердо заявил Мэлори. «Вы сошли с ума». «Что-то многовато говорим мы о безумии», – улыбнулся Гауптман. «Быть может, вы предпочтете, чтобы капитан Дрошный отдал вас своим людям?» «Можете не сомневаться, они глубоко скорбят о своем... Э, погибшем товарище!» «Вы не можете посылать меня и моих людей на это задание?» взорвался командир командос. «Партизаны обязательно получат радиограмму насчет нас, рано или поздно, и тогда...» «Вряд ли мне стоит объяснять, что тогда произойдет!» «Вы просто не можете требовать от нас, чтобы мы явились к ним!» «Могу и требую», – Нойфельд угрюмо посмотрел на мэллори и пятерых его товарищей. «Видите ли, мне совершенно плевать на наркокурьеров и толкачей. А вот мне сдается, что в определенных кругах ваше мнение немногого будет стоить», – парировал мэллори «Что вы имеете в виду? Руководителю отделения Абвера у фельдмаршала Кессельринга? ваша затея определенно придется не по вкусу. Если вы не вернетесь, то никто и не узнает». — А вернетесь, Гауптман улыбнулся и указал на свой железный крест. — Возможно, я получу к нему дубовые листья. Примечание, то есть следующую степень ордена. — Приятный тип, не правда ли? — никому, в частности, не обращаясь, пробурчал Миллер. — Идёмте. — Нойфельд встал из-за стола. — Петр, слепой музыкант кивнул, перекинул гитару на плечо и с помощью сестры поднялся на ноги. А они-то зачем? Удивился Меллори. Проводники, вот эти двое. Ну, сами-то вы вряд ли найдете дорогу, так ведь? рассудительно заметил Гауптман. Петр и его сестра, точнее, его сестра Боснию знает даже лучше местных лисиц. А разве партизаны, начал было Мелори, но Нойфельд перебил его. Вы не знаете Боснии? Эти двое ходят где хотят, и никому из местных не хватит духу дать им отворот-поворот. Боснийцы считают, и не без основания, черт побери, что брат и сестра проклятые могут их сглазить. Здесь живут суевериями, капитан Меллори. Но... но откуда им знать, куда нас вести? Разберутся. Гауптман кивнул дрожному, и тот что-то быстро сказал Марии на сербохорватском а она, в свою очередь, заговорила с Петером, который отозвался неописуемыми гортанными звуками. «Странный язык», – прокомментировал Миллер. «У него дефект речи», – холодно пояснил Нофильд. «Врожденный. Говорить он не может, зато умеет петь. Такое встречается. Так что неудивительно, что их считают проклятыми». Он повернулся к Мэлори. «Подождите со своими людьми снаружи». Командир команды смахнул рукой товарищем на выход. Нойфельд успел заметить мэллори тут же принялся что-то тихо втолковывать дрожному, и тот кивнул и подозвал одного из своих четников, которого затем отправил с каким-то поручением. Оказавшись наружу английский капитан отвел Андрея в сторонку и, неслышно для других, зашептал ему на ухо, на что грек кивком выразил согласие. Через минуту из лачуги вышли Нойфельд и Дрошный, а за ними и Мария, введшая Петра за руку, и все четверо направились к отряду Мэлори. Тут от группы команда с как бы ненароком отделился Андрея со своей неизменной вредоносной сигарой, остановился перед изумленным немцем и дерзко выпустил дым прямо ему в лицо. «Мне плевать на тебя с высочайших гор Боснии, Гауптман Нойфельд», провозгласил Грек. Затем уставился на Дрошного. И на этого торговца ножами тоже. Лицо немецкого капитана разом потемнело от гнева, однако он быстро взял себя в руки и сдержанно отозвался. «Да мне безразлично, что ты обо мне думаешь». Затем он кивком указал на командира читников. «Ну вот, вставать на пути у капитана Дрошного не советую, дружище. Он басниц и притом гордый басниц А по части ножей ему и вовсе нет равных на всех Балканах». «Нет равных!» – Андреа расхохотался и выпустил дым в лицо дрожному. «Этому точильщику из комической оперы!» Примечание. Возможно, Андреа намекает на персонажа оперетты капризная Мариетта Риды Джонсон-Янг и Виктора Херберта, по которой в 1935 году был снят одноименный музыкальный фильм. Читник так и опишел, впрочем, лишь на мгновение. Он оскалил зубы так, что ему позавидовал бы и любой боснийский волк, выхватил из-за пояса зловещий изогнутый нож и бросился на Андрея, нанеся клинком удар сбоку вверх. Однако грека, чья расчетливость уступала лишь невероятной скорости, с которой он был способен перемещать громаду собственного тела, на том месте уже и след простыл, но вот рука его осталась, которая и обхватила направленное вверх запястье дрожного. Почти тут же оба верзилы повалились на землю и принялись кататься по снегу в борьбе за нож. Драка вспыхнула, практически на пустом месте, столь неожиданно и мгновенно набрала столь немыслимую скорость, что несколько секунд никто из окружающих даже не шелохнулся. Три молодых сержанта, Нойфельд и Четники только и выказывали, что полнейшее изумление – Мелори, оказавшийся рядом с такой же потрясенной девушкой, задумчиво потирал подбородок, в то время как Миллер, не без некоторого изящества, стряхивая пепел сигареты, взирал на разыгрывающуюся сцену с чем-то вроде пресыщенного интереса. Наконец, практически одновременно Рейнольдс, Гроуз и два отчетника бросились катающиеся по земле паре и попытались разнять их, однако успеха смогли добиться лишь по присоединении к миротворческой миссии Сондерса и Нойфельда. Дрошного и Андрея поставили на ноги, первого с перекошенным от ненависти лицом, второго, как ни в чем не бывало, принявшегося докуривать сигару, которую он каким-то образом ухитрился подобрать после разъединения с противником. «Да ты совсем больной, что ли?» – заорал Рейнольдс на Андре. «Ты хоть что-нибудь вообще соображаешь, гребаный психопат? Теперь мы все покойники!» — Такой исход меня нисколько не удивил бы, — задумчиво произнес Гауптман. — Идемте, хватит глупостей. Он повел отряд из лагеря, и по пути к ним присоединилась группа из шестерых четников, возглавлял которую тот самый косоглазый паренек с клочковатой ржеватой бородой, что первым встретил командос после приземления. — А это кто такие? Зачем они? — набросился мэллори на Нойфельда. — Они не пойдут с нами. — Охрана объяснил тот. «Только на первые семь километров». «Охрана? Ну и какой нам от нее прок? Нам не угрожает опасность ни от вас, ни от югославских партизан, если верить вам на слово». «Да мы вовсе не о вас беспокоимся», — сухо ответил Нойфельд. «Мы беспокоимся о транспорте, на котором вы проделаете значительную часть пути. В этой части Боснии транспорт чуть ли не на вес золота, да и партизанские патрули только и шастают». Они шли целых двадцать минут в безлунной снежной ночи, пока не оказались на дороге, а, попросту говоря, на извилистой колее через лесистую низину, где их дожидалась одна из самых странных четырехколесных движущихся конструкций, что мэллори или его товарищам когда-либо доводилось встречать. Невероятно древний видавший виды грузовик. Поднимающиеся от него плотные клубы дыма наводили на мысль, что двигатель его работает на угле или дровах и это действительно оказался самый настоящий газогенераторный грузовик до войны весьма распространенный на Индобалканах. Какое-то время Миллер ошарашенно таращился на дымящее транспортное средство, а затем повернулся к Нойфельду. «Вы вот это называете транспортом?» «Можете называть его как угодно, если только не хотите идти пешком. Десять километров? Уж лучше рискну прокатиться в душегубке». Миллер забрался в кузов, за ним последовали и остальные, пока снаружи не остались только Нойфельд и Дрошный. «Буду ожидать вас к полудню», — предупредил Гауптман. «Если мы вообще вернемся», — ответил Мэлори. «Если они получили радиограмму...» «Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц», — равнодушно прокомментировал Нойфельд. Сотрясаясь всем корпусом и извергая клубы дыма и пара, Под аккомпанемент грохота до небес и судорожного кашля из-под брезентового тента над кузовом грузовик неуверенно дернулся и медленно двинулся через лощину, провожаемый взглядами Нойфельда и Дрошного. Гауптман покачал головой. «Хитрые человечки!» «Очень хитрые человечки!» — согласился Дрошный. «Но мне нужен человечище, Гауптман!» «Ты его получишь, дружище!» Хлопнул его по плечу Нойфельд. «Ну вот, они и скрылись из виду. Теперь твой черед». Дрошный кивнул, сунул два пальца в рот и издал пронзительный свист. В ответ донесся отдаленный рок от стартера двигателя, и вскоре из-за сосен показался старенький Фиат. Неистово бринча цепями и машина двигалась по утрампованному снегу дороги, пока не остановилась возле двух мужчин. Дрошный забрался на переднее пассажирское сиденье и Фиат тронулся дальше по следу первого грузовика.